Глава 56 О своём разговоре с Борисом и о предстоящей встрече Арина никому говорить не стала. Котенков, как обычно, дома не сидел, мотался по делам. Вот и нечего его отвлекать, а остальным она просто сказала, что ей надо съездить по делу. И Макар, и Оксана Григорьевна находились дома, поэтому Ева осталась не одна, тем более Арина вряд ли надолго. Сначала она хотела добираться своим ходом, а не на служебном внедорожнике, а потом подумала, да ну и пусть. Хватит притворяться, подстраиваться, чтобы Боря, не дай бог, не услышал или не увидел то, что может его задеть или обидеть. Хватит постоянно чувствовать себя виноватой перед ним. И вообще, с самого начала надо было оставаться честной и искренней. Объяснять, что не так, а не пытаться бесконечно ремонтировать разваливающийся домик не сложившихся отношений. Когда Арина вошла в ресторанчик, Борис уже сидел за столиком. Он сразу увидел ее, махнул рукой, даже улыбнулся навстречу, дежурно, чуть снисходительно, желая продемонстрировать, какой он в любой ситуации милый и вежливый. А может, удовлетворенный? Ведь пока все шло, как он хотел. И да, Арине он сейчас неприятен. И у неё не хватало воли не думать о нём ещё хуже, не раздражаться и вежливо улыбаться она не собиралась. Хотя, наверное, следовало взять себя в руки, но она слишком нервничала и вполне представляла себе перспективы. От того и было не по себе, от того и не удавалось сдерживать эмоции, но лишь бы внешне получалось выглядеть достаточно спокойной и уверенной. Арина неторопливо приблизилась к столику. Кивнула в знак приветствия и больше никаких отступлений, никаких игр в слова, особенно бессмысленно дурацких. Сразу спросила. «То есть с Викой это действительно ты?» «Арин!» Борис сдвинул брови, недоуменно уточнил. «Какая Вика?» А глаза при этом откровенно смеялись, да и в уголках рта пряталась надменная улыбка. «Борь, не придуривайся!» сухо потребовала Арина. «Ты же прекрасно знаешь!» Их прервал официант. Подошел, глянул вопросительно на Бориса. «Уже выбрали?» «Эспрессо», — произнес Борис. Добавил предупреждающее, передавая ему меню. «И все. А вам?» Официант перевел взгляд на Арину. «Можно просто воды». «Хорошо», — отликнулся он чуть озадаченно и не стал лезть с советами и предложениями по выбору. Просто удалился, Арина опять посмотрела на Бориса боря неужели ты не понимаешь что играешь с судьбой маленькой девочки что прежде всего это ее коснется а не родителей он чуть подался вперед навалился грудью на край стола словно хотел оказаться поближе к ее лицу чтобы произнести прямо в него а тебе то какое дело до маленькой девочки ариночка разве тебя не исключительно ее папаша интересует только не говори что ты к ней привязалась ты ее полюбила, да вся ее ценность для тебя в том, чтобы пустить пыль в глаза папочки, показать, какая ты добрая и славная. Она же для тебя чужая». Он произносил все это с абсолютной уверенностью, ни капли не сомневаясь в своих словах. Временами брезгливо морщился, потом на секунду с силой до вздувшихся желваков сжал зубы и дальше процедил уже сквозь них. А ведь у тебя свои дети могли быть. Наши дети. но ты же вечно меня обрывала. Стоило только мне заговорить о нашем будущем». Арина слегка растерялась. Она и не представляла, что у Бориса на них уже настолько далеко идущие планы. Они же не так долго и встречались. Он что, чуть ли не с момента знакомства расписал их совместную жизнь? Или данный распорядок был создан еще раньше? А она просто как нужный кусочек пазла идеально встроилась в общее полотно, и теперь, если она не встанет, на предназначенное ей место картина окажется незавершенной, а Борис не из тех людей, кто допустит подобное. «Борь, так ты чего хочешь?» — недоверчиво поинтересовалась Арина. «Чтобы я к тебе вернулась?» Он откинулся на спинку дивана, произнес насмешливо кривя рот. «Не льсти себе, Ариша. Зачем ты мне теперь такая?» Она едва не закатила глаза. Чисто по-макаровски. Какая такая? Да и слава богу, что она Борису больше не требуется. Хотя не смешно, конечно. Нисколько. Она все равно не смогла бы к нему вернуться. Не хотела. Да бред же, что это еще за отношения по принуждению? Разве они могут хоть кого-то устраивать? Это же какая самооценка должна быть? Ниже Плинтуса, чтобы заставлять другого человека оставаться с тобой насильно? делая ставку на безвыходное положение, чувство вины, долга или шантаж. А Боря слишком самовлюблён, слишком высоко ставит себя, чтобы опуститься до подобного. Хотя он ведь затеял такую игру и почему-то верил, что у него получится, не понимая, что выглядит не властно, а жалко. «Борь, тебе не кажется, что вот всё это в лучшем случае глупо, и я не понимаю тебя?» «На что ты вообще надеешься? Ты же наверняка в курсе, что у Вики один раз уже не получилось, суд принял не ее сторону. И это в связи с изменением обстоятельств? Хм, они реально изменились? Или думаешь, дорогой адвокат все исправит? У вас просто нет шансов». Борис слушал ее, не перебивая, и даже иногда мелко кивал головой, вроде бы соглашаясь. Но когда она умолкла, громко хмыкнул. Кривоватая усмешка превратилась в широкую самоуверенную улыбку. «Неправда, Ариночка!» — возразил он и назидательно выдал. «Шанс есть всегда, однозначно».